Антон Емельянов, Сергей Савинов. Душа короля. Книга вторая. Слоган. Что если я тот самый парень, который написал конец света? Апокалипсис неизбежен, но я знаю правила. Выбрать самого сильного героя в помощь отказано. Ну и плевать. И подходит путь героя. Я ведь придумал путь и для злодея. Пролог. Крупный земной форум. Снэйк Ай. Вы слышали? Отряд из России победил босса-стража третьего этажа и спас мир от уничтожения. Бубс. Это уже прошлый день. Ты что, спал все время? Сейчас главная тема. Союз 17. Снэйк Ай. Что за союз? Профессор ХХХ. Семнадцать стран, что объединились и вступили в клан Зон, контролирующий общий четвертый этаж подземелья. Теперь представители Союза смогут пойти учиться в Академию Зоновцев, а заодно собирать все необходимые ресурсы на их землях. Бупс. Да они за пару месяцев в разы обойдут всех, кто посчитал себя слишком крутым для этого. Новичок, сорок девять и пять. Подожди. Почему четвертый этаж общий? И почему кто-то не хочет участвовать в Союзе?» Бубс. «Ты что, тоже проспал все интересное?» Профессор Икс Икс Икс. «Четвертый этаж общий, потому что объединяет подземелья всех миров. До третьего этажа оно у каждого свое. Потом они сливаются в одно огромное подземелье. Лось в пальто. «Ага». А сегодня утром туда добавился и кусочек земли, открывая нам путь к настоящим глубинам. Вот только некоторые считают, что нам зазорно идти на поклон к тем, кто там уже сотни лет. Бупс. Идиоты. Собираются сидеть на верхних этажах с ограниченным запасом духовных фруктов, копить силы, чтобы потом отбить территорию лишь для себя, как будто у них есть шанс. Лось в пальто. Да даже если бы и был. Зачем? Союз тоже не видит смысла замедлять свое развитие. И я считаю, что только так и должно быть. Нормальные люди будут не тешить свое эго, а двигаться дальше. Бупс. Дойдут до 12-го подземного этажа, откроют проход через Великий каньон, через который даже древние расы не решаются ходить. А там и до сокровища доберутся. Новичок 49.5. Но если сокровище так далеко, стоит ли связываться с кланом Зон, если он всего лишь на четвёртом этаже? Бупс. Я же сказал, это лучше, чем делать всё самим. И да, было бы хорошо, конечно, попробовать устроиться в одну из академий седьмого этажа. Говорят, некоторые наивные ребята собрались до них дойти или даже двенадцатого. Только там нас точно никто не ждет. Профессор Икс-Икс-Икс. Да уж, двенадцатый для нас пока очень и очень далекое будущее. Подземелье, парящие над скрывающими землю облаками остров. Денис почувствовал, как к его телу возвращается чувствительность. Мышцы болели. По коже будто бы пробежала стремительная волна жара, а конечности словно бы заново учились двигаться. Обезьян, пока нёс их с братом на плечах, своими длинными пальцами за одно зажимал какие-то секретные точки, лишая их возможности шевелиться. Но вот он бросил парней на землю, и всё закончилось резко, буквально за пару секунд. Где мы? Денис помог Олюхе подняться и огляделся по сторонам. Они стояли на утоптанной дорожке в десятки метров от выложенной камнем круглой площадки, а повсюду возвышались огромные деревья. Казалось, чтобы обхватить одно такое, понадобилось бы не меньше десятка человек. Площадку они замыкали почти в идеальное кольцо, а на пути к ней стояли по сторонам словно ряды огромных колонн. среди которых терялся густой кустарник. Не узнаёшь? Обезьян гидно посмотрел на своего ученика. Впрочем, ты же всего лишь человек, и пусть у тебя по-настоящему древний дух оружия, созданный ещё самим великим королём людей, но пользоваться его воспоминаниями ты не можешь. Это 12-й этаж. летающий остров Академии охотников, что парит над вечным городом Схилле. Двенадцатый этаж, задумал Седенис, пробуя эти слова на вкус. Обезьян тоже замолчал. Вот только старший охотник сделал это не для того, чтобы погрузиться в свои мысли. Нет. Он заметил, что через портал вслед за ними на территорию Академии прошёл кто-то посторонний. Фарук взмахнул посохом и резко удлинившийся конец, на вид самая обычная деревянная палки, врезал по голове крадущегося за кустами молчуна. Обезьян прибил смиг глазок к земле, а потом, словно разом успокоившись, повернулся к братьям. "Это что, ваш дух?" спросил он. "Да, мой", быстро ответила Люха, решив, что так молчун вряд ли попадёт в неприятности. Да, я чувствую, между вами есть связь. Тут обезьян чему-то кивнул и продолжил уже гораздо более довольным тоном, чем раньше. Значит, дух с возможностью физического воплощения. Хорошо. Теперь шансы пройти первое испытание будут у каждого из вас. И он парой фраз ввёл братьев в курс дела. Как оказалось, обезьян Чувство открытия нового мира сразу понял, что это земля. Сначала он собрался вежливо проигнорировать подобное событие, но тут его ученик учудил использование запрещённой техники, и Фаруку пришлось срочно вмешиваться, чтобы не дать связать нарушителей с собой, воспользовавшись своим статусом учителя Дениса. Обезьян первым перенёсся к месту сражения с боссом Стражем третьего этажа и постарался замести следы своего участия в судьбе жителей Нового мира. Охотникам это в принципе было не положено, а уж когда дело касалось потомков великого короля людей, и подавно И Фарук нашел единственный доступный способ уйти от ответственности, заодно объяснив свое внезапное появление в новом мире. Раз не получается что-то остановить, надо это возглавить. И он официально объявил о своем покровительстве двум перспективным новичкам и заявил их на ближайший отбор в Академию охотников, первый этап которого должен был начаться буквально через пару часов». В общем, это явно судьба, что вы смогли открыть свой мир именно сегодня и именно сейчас. Обезьяна внимательно оглядывал братьев, продолжая про себя размышлять, не совершает ли он ошибку, связываясь с ними так тесно. С другой стороны, убив их просто так, он бы привлёк внимание отдела Кунса, а сейчас Тут он решил, что нет смысла скрывать от подопечного духа кота то, что ждёт его с братом в ближайшее время. Так вот, имейте в виду, если вы не справитесь со вступительными, то мне, как вашему учителю, чтобы смыть с себя подобный позор, придётся забрать ваши жизни. Надеюсь, ни у кого нет сомнений, что я это сделаю. Нет, Илюха отрицательно замотал головой, словно маленькая обезьянка перед гипнотизирующей её змеёй. Что за испытание? Денис вспомнил первые слова Фарука о том, что у них осталось лишь около часа и решил сразу перейти к главному. Сам парень предпочёл бы сейчас просто посидеть, прийти в себя после недавней драки, разобраться с эмоциями, с способностями. с тем же путём злодея наконец, но пока было очевидно, у них появились более важные проблемы. Первое испытание проверка силы. Всех кандидатов делят на группы по 100 человек и тестируют их потенциал. Лучшие 50 идут дальше, остальные тут Фарук сделал небольшую паузу, давая своему ученику самому угадать ответ. Остальные отсеиваются. Денис решил выбрать из всплывших в голове вариантов самый позитивный или хотя бы нейтральный. Вы над двенадцатым этажом. Обезьян, казалось, вбивал в каждого ученика каждое произнесённое слово. Слабаки тут никому не нужны, и каждый знает, что либо он докажет свою силу, либо умрёт. Те же, кто боятся, идут в места попроще, вроде школ на седьмом уровне или вообще лягушатники на четвёртом. Итак, вы поняли? Да, серьёзно кивнул Денис. Он действительно осознал, что несмотря на буквально только что закончившийся тяжелейший бой их с братом ждёт новое, не менее опасное испытание, и расслабляться нельзя, как бы не хотелось. В чём именно будет заключаться эта проверка силы и как ты планировал использовать наших слюхей духов? В последний момент парень вспомнил, что Безьяд в начале вскользь упоминал о том, что у него есть план, и сейчас ему очень хотелось верить в то, что его учитель на самом деле хочет им помочь. Смотри налево, ответил немного неожиданно Фарук. а потом резко подбил своим посохом ноги Дениса и, зацепив парня, с силой подкинул его вверх, будто из катапульты. «Братан!» — Илюха выставил пистолет и, до конца не понимая, что именно он будет делать дальше, наставил его на обезьяна. К облегчению младшего брата со старшим ничего не случилось. Как оказалось, Фарук всего лишь закинул того на верхушку одного из деревьев, что росли по сторонам дороги. Смутившись под насмешливым взглядом обезьяна, Илюха опустил своё оружие. Денис же, покрепче уцепившись за сук, на котором оказался, подтянулся и, запрыгнув наверх, осмотрелся по сторонам, по зади, за краем летающего острова, на котором они находились. виднелась целое море из облаков. Помня, как Фарук сказал, что где-то внизу должен быть целый город, парень попробовал разглядеть хотя бы его очертания, но облака скрывали всё сплошной пеленой. То ли Денису просто не повезло с погодой, то ли, учитывая запрет на покидание академии, подобная защита от непрошеных взглядов была тут всегда. Убедившись, что сквозь облачную защиту вообще ничего не увидишь, Денис посмотрел направо. Там, уже на самом острове, насколько хватало глаз, тянулся лес. Он полностью состоял из деревьев вроде того, на котором он сейчас стоял, и каменных кругов, копирующих тот, через который они с братом и Фаруком попали в академию. И похоже, этот способ перемещения пользуется отменной популярностью. Денис увидел, как на других портальных площадках начинают появляться всё новые и новые обезьяны, а также представители ещё каких-то неизвестных парню миров. Все сородичи Фарука были одеты в золотистые, видимо, традиционные костюмы и различались, если не присматриваться. в основном лишь висящим за спиной оружием. Впрочем, не такие уж они и одинаковые. Денис смотрел на потомков короля обезьян меньше минуты, но уже начал замечать отличия. Вот вместе с долговязым учителем идет широкоплечий бугай с толстенным посохом. Вот чуть дальше появилась девушка. Фигуры она... Если смотреть только на мышцы, особо не выделялась среди остальных кандидатов на поступление в Академию охотников, но та грация, с которой она двигалась, с которой крутила головой, осматривая всё вокруг. В общем, Денис ни секунды не сомневался в её принадлежности к прекрасному полу. "Эй, ты там случайно на парализующего паука не наступил?" снизу ехидно закричал Фарук. Денис тут же собрался и дальше действовал уже гораздо оперативнее. Бросив взгляд вперёд, он быстро оценил высокие купола центрального здания академии, а потом сосредоточился на том, ради чего Фарук, собственно, и закинул его сюда. Слева, если присмотреться, можно было разглядеть около десятка ариан на трибунах, которых уже сейчас собрались толпы довольных зрителей. и столбы. Все поля были плотно заставлены деревянными столбами. Так, я вижу стадионы, вроде наших футбольных. Правда, вместо поля там что-то вроде леса, у которого зачем-то спилили все верхушки. Денис светился вниз и описал увиденное брату, и обезьяно. Впрочем, последний и так всё знал, просто не хотел тратить время на объяснения. Увидел Тогда спрыгивай, Фарук махнул рукой, приглашая Дениса вернуться, а сам, не сделав даже и секундной паузы, продолжил рассказ. Итак, вы увидели арены испытаний силы. Кандидаты в самом начале получают тамулеты хороса и занимают места на столбах. Дальше на арену выпускается ровно 100 по количеству участников миллегов. Вы не знаете, но это такие редкие зубастые слоны с пятого яруса подземелья. По силе они будут примерно в диапазоне с первого по двенадцатый благородный уровень. То есть между первой и второй трансформацией, отметил про себя Денис, совсем как Руперт. Только тот был боссом и заманил нас в ловушку. Эти же обычные монстры Но зато их будет сразу сотня, как и нас. Получается, испытание должно научить нас работать в команде. Хотя что-то я сомневаюсь, что школа охотников таких, как Фарук, стала бы делать акцент на чём-то подобном. Да и обезьян сказал же, что это испытание силы. В общем, хватит гадать, лучше внимательнее слушать дальше. Итак, вы стоите с амулетами на столбах, внизу бродит монстры. Старший охотник тем временем продолжал. И дальше у каждого из кандидатов будет выбор. Они могут просто заливать свою силу в амулет и надеяться, что их запасы будут больше, чем у остальных. Впрочем, обгонять прямо всех не обязательно. Для прохождения хватит и того, чтобы 52 других кандидатов быстрее выбились из сил и были сожраны милямиGamma раньше тебя, и тогда всё, ты прошёл. Ну, и второй вариант не тратить силы на скрытность, а сразу спрыгнуть вниз и навалять всем по ушам. Кстати, была бы неплохая заявка на то, чтобы обратить на себя внимание и получить в дальнейшем дополнительные ресурсы для развития. Но вы, с вашими силами, вы сможете рассчитывать только на первый способ прохождения, и то с помощью небольшой хитрости. Хитрость с участием наших духов, осторожно уточнила Люха, скосив взгляд на Молчана и раздумывая, а точно ли тот сможет ему помочь. Именно, степенно кивнул Фарук. Подожди. Денис, прежде чем двигаться дальше, решил заранее задать все появившиеся у него вопросы. То есть это не просто проверка силы, а стратегическая игра. Каждый должен решить, будет ли он вообще тратить силы на ожидания и сколько. Будет ли вступать в бой первым или поможет кому-то из остальных участников, когда тот потеряет надежду и ринется в рукопашную. Да, опять-таки, внуу Фарук. Остальные готовятся к испытаниям Академии годами, учатся оценивать силы других, просчитывать ситуацию, особенно если сами не успели пробиться по уровню поближе ко второй трансформации. Как ты правильно понял, тут очень важно не просто уметь драться, потому что в одиночку сотню милигов не победит даже лучший из высоких кланов 12-го этажа. Важно уметь понять, когда вступать в бой. Рано или поздно те, кто послабее, начнут выкидывать амулеты, и тогда-то средники, те, кого среди кандидатов больше всех, и могут совершить ошибку. Кто-то рванёт в бой раньше остальных, когда общий порыв ещё никто не поддержит, и их маленькую группу просто сметут. Кто-то решит выждать побольше. и тогда остальные наберут больше баллов за убийство Милигов, и этот трус хоть и выживет, но дальше пройти уже не сможет. Вы, кстати, не забыли, что в случае подобного провала мне придется вас убить? Да, мы поняли, что вариант действовать с запасом, и если что, попробовать в следующий раз не для нас, отмахнулся Денис, про себя начиная осознавать. в какие неприятности они на самом деле попали. У меня ещё вопрос про амулет Хораса. Сколько он потребляет силы? Примерно 1/12 от силы обычного разумного, который вступил на свой путь служения небесам, начал обезьян. Забавно прервал его Илюха. А у нас говорят не путь служения небесам, а на путь к ним. Ну, то есть, чтобы надрать им их пушистую задницу, не стоит даже шутить на эту тему, особенно здесь, оборвал младшего Фарук и грозно нахмурил брови. Впрочем, грозная гримаса была единственным, что он предпринял в ответ на шутку Илюхи. Так вот, я не закончил. Если же сравнивать запасы амулета с запасами потомков короля людей, то обычный человек вроде вас потратит все свои резервы за одну секунду. Что? Илюха выдращил глаза. Почему? Это разве справедливо? А ты не забыл, что у вашего рода дыра в груди? ухмыльнулся обезьян. Так что совсем неудивительно, что вы в 20 раз слабее жителей других миров, чьи предки не совершали глупостей вроде похода против небес. Вот, значит, в чём разница между нами и жителями других миров. Денис постарался вспомнить цифры, которые описывали уровень силы людей и их духов. Теперь в эту схему добавилась новая переменная. Итак, человек это 10 единиц условной мощи, обычный дух-оруже 100, какой-нибудь обезьян без дыры в груди 200. много по сравнению с простыми жителями земли, и всё равно мелочь по сравнению с высшими и легендарными духами оружия, у которых даже на первом уровне уже тысячи силы. Да уж, наш мир мог бы всем наподдать, если бы их количество было неограниченно. 99 высших и 9 легендарных. Впрочем, после зачистки устроенные фуси с сынсом Последних точно стало чуть-чуть меньше. Зато у нас есть Кот и Молчун, грустно улыбнувшись тому, что он в своё время так и не смог заполучить себе меч дракона, Денис поймал взгляд обезьяна. Они неплохо уравнивают ситуацию. Десятикратное усиление от них. Ещё столько же, как 10 полученных нами уровней. Кусочек наших личных запасов. получается, мы сможем поддерживать амулеты 21 секунду, даже на секунду больше, чем как ты сказал, разумные, вставшие на путь служения небесам. Парень специально прикинул время без учёта режима аватара, потому что если они с братом и пойдут на испытание академии, то лишь когда придумают способ справиться с опасностями, который подойдёт не только ему самому, но и Люхе. Ты всё правильно посчитал. И также ты сможешь посчитать, что любой из ваших соперников, кто не застрял на первом уровне развития, сможет вас обойти. Ты же не думал, что вы будете соревноваться с выпускниками детского сада? Фарук смотрел прямо в глаза своему ученику. Нет, ваши соперники это Джун Кваты, перспективные дети клана в 12-го этажа. каждый из которых прошел первую трансформацию минимум по четырем путям, ну и перспективные вассалы с этажей повыше. Эти обычно слабее, но рассчитывать, что они не раскроют в себе хотя бы пару путей, не стоит. К счастью, ваши духи, которых после прошлой эпохи возвращения потомков короля людей многие успели забыть, дают вам не только способ сократить отставание в силе от всех остальных. Физическая форма, догадался Денис, ещё раз прокрутив в памяти все условия испытания и тот факт, что именно этой особенностью молчуна обезьян так обрадовался. Ты хочешь, чтобы мы использовали наших духов для атаки милегов, а сами оставались в безопасности? «Хотя нет, ты бы не стал так переоценивать их силу». «Точно, ты хочешь, чтобы мы с их помощью подставили других кандидатов». По блеску в глазах обезьяна парень понял, что угадал. Час, оставшийся до начала испытаний, давно прошел, и вот братья с Молчаном стояли возле прохода на арену, где пройдет их первый бой. Фарук отправил их сюда одних, сам поспешив куда-то по своим делам. Но ни Денист, ни Илюха не обратили на бегство обезьяна внимания, увлечённые тем, что оказались прямо в центре совершенно нового для них мира. Рядом возбуждённо переговаривались другие кандидаты, от пёстрой внешности которых с не привычки ребило в глазах. Впрочем, Илюху это ни капли не смущало. И он во все глаза следил за устроившими прямо тут тренировку инамерианами. В ярко-жёлтом песке за пределами арены небольшая группа новичков очертила круг, и желающие по очереди пробовали свои силы, вызывая ехидные смешки других претендентов на место в академии после каждой неудачи. Денис же, тоже оценив потенциал конкурентов, а они и по мощи, и по количеству изученных способностей явно были впереди землян, вернулся в мыслях к недавнему разговору с Фаруком. Несмотря на поспешное бегство обезьяна прямо перед ареной, за час подготовки они все равно успели обсудить очень многое. Например, уничтожение душ, как сказал охотник, несмотря на статус запретный, не такая уж и сильная способность, но за её использование можно лишиться головы, драв в душе, это не мелочь, подумал тогда парень, но вслух так ничего и не сказал. А вот по поводу чего он долго спорил, так насчёт необходимости подставлять других, довода обезьяна, что все знают, чем сегодня здесь рискуют, его не убедили. Но потом Денис неожиданно осознал, что выбора у него нет. Если он из нелепого благородства откажется от стратегии с подставой конкурентов, то Илюха поступит точно так же и умрет. И не важно, как именно, в неравной схватке с другими претендентами или от рук обезьяна. А этого допустить Денис никак не мог. Тем более, мелькнуло в мыслях у парня, кто ему эти чужаки с двенадцатого этажа, которые землян ни в грош не ставят? Денис поймал очередной брошенный на них с Илюхой презрительный взгляд. Если им с братом тут всё было интересно, то вот потомки короля обезьян смотрели на остальные расы как на мусор. И сейчас мимо них, насмешливо выставив клыки, проходил тот самый крупный обезьян-бугай, которого парень видел с дерева. Заметив ответный взгляд со стороны старшего из потомков короля людей, он сначала удивлённо замер, а потом, в очередной раз усмехнувшись, плюнул Денису прямо под ноги. И у того в тот же миг окончательно испарились все сомнения в принятом решении. А тут и чей-то зычный голос объявил о запуске первой арены и перечислил имена тех, кто будет испытывать там свою судьбу. Имя Люхи оказалось в списке. Жаль, подумал Денис. Вообще, он сам бы хотел пойти вперёд и первым проверить, насколько рабочий план они придумали, но теперь ему оставалось лишь смотреть и верить в брата. И парень, теперь уже не обращая внимания ни на что вокруг, забрался на трибуну и уставился на поле перед собой, где на тринадцатом слева столбе стоял Илюха. «На счет один будут открыты ворота», стоящий на отдельном возвышении обезьян-организатор, который, судя по голосу, и объявлял о начале состязания, сделал последнее предупреждение, а потом быстро промотал числа от двенадцати до одного. В тот же миг кованые ворота с четырех сторон арены распахнулись, и оттуда с диким визгом выкатился клубок яростно орущих и машущих своими огромными ушами миллегов. И, наверное, вместе с хоботом это все, что в них было от слонов. Тело каждого из них больше бы подошло огромной хищной кошке, как и длинные клыки, выступающие изо рта так, что их было видно даже с трибун. Сами же существа оказались размерами с крупную свинью, но это не мешало им быть опасными и смертоносными. «А-а-а!» — до Дениса долетел страшный крик. Один из кандидатов, большой уволень, похожий на ящера, тоже, видимо, приведенный кем-то с более высоких этажей, решил схитрить. Решив, что находится вне зоны видимости Миллигов, он не стал сразу активировать амулет Хороса, экономя себе тем самым драгоценные секунды, и надеясь, что именно они принесут ему место в академии. Вот только он слишком сильно недооценил своих противников. Ближайший хищный слоник в мгновение ока заметил хитреца и первым же прыжком не выскочил на арену, а снёс с того со столба. -1 конкурент. Фарук доволно улыбнулся. появляться в общей ложе вместе с учеником было ниже его достоинства, но он из-за стен центрального корпуса академии, раскинувшегося в паре километров от арены испытания, видел происходящее во всех деталях. Молчун, давай. Илюха, ловко опустившись в позу для медитации и наполняя своей силой амулет отдал команду змееглазому. Тот по факту не был его духом. Но, похоже, пока никто особо не видел смысла в том, чтобы это проверять. Охотники знали, что у землянов могут быть подобные спутники и поверили братьям на слово. И вот, в отличие от всех остальных кандидатов в академию охотников, Илюха оказался на арене не один, а в компании с помощником. Пока тот удерживал парня за плечо и тоже оставался невидимым, Это было ключевое условие плана Фарука, и братья поверили, что все работает еще в лесу. И теперь, если самому Илюхе для работы с амулетом нельзя было шевелиться, то Молчун мог это правило игнорировать. Чем не идеальный способ подставить кого-нибудь из соседей? Следуя команде своего ученика, Змееглазый нагнулся, подхватил того на руки и огляделся по сторонам. Амулет, как и было задумано, продолжал скрывать их обоих от миллегов. Пни вон того, он на брата наплюнул, Илюху указал на крупного обезьяна на соседнем столбе. Молчун, продолжая удерживать парня на вытянутых руках, быстро кивнул и в один прыжок перенёсся к намеченной жертве и со всей силы пнул бугая прямо по пятой точке, сталкивая со столба. Ненавижу землян. Чёртовы жулики. Поغрозив своим обидчиком кулаком, обезьяна внизу схватился сразу с стройкой, оказавшейся по близости миллегов. А Илюха, отметив про себя, что этот всё же про духов оружие уже что-то знал, приготовился прыгать дальше. Но тут всё немного пошло не по плану. Мастер, мы вас прикроем. Я защищу мастера хоть ценой своей жизни. Я специально готовился к этому дню всю жизнь. Как оказалось, братья были не единственными, кто позаботился о плане Б. У обезьяна Богая, кем бы он ни был, оказалось целых 3 помощника, готовых рискнуть своей жизнью. Они спрыгнули со своих столбов, встали рядом со своим мастером спина к спине и даже смогли сдержать первый натиск Миллигов. показав неплохую скорость работы с рунами. Следящему за боем Денису было не с чем особо сравнивать, но он впечатлился и тем, что каждый из обезьянов смог самостоятельно сформировать по руне Чахар и запустить во врагов по проявлению своей личной силы. Четыре золотистые обезьяны-призрака размером не больше милегов издалека выглядели не очень серьезно, Но любой чувствительный к силе человек легко бы понял, что в этих существах гораздо больше мощи и духовной энергии, чем, например, в созданной военными во время сражения с рыцарем Гарилле. Впрочем, возможно, дело тут было не в количестве вложенной силы, а в качестве исполнения и гармонии выбранных для наполнения образа стихий. Классика отметил про себя наблюдающий за боем Фарук. пути золота, духа предков и рун. Развитие довольно однобокое, но если в рагу будет нечего противопоставить личному зверю, для победы этого хватит. Вот только миллегам как раз-таки было что противопоставить подобной атаке: свою крепкую шкуру, быстрые лапы и, конечно, огромную численность. В итоге хоть атака спешившихся обезьян и остановила их порыв, На земле остались лежать лишь два хищника. И мгновенно стало очевидно, что Бугая и его помощников уже скоро задавят. Но вдруг... Я помогу наследнику клана Шоги. Я всегда уважал клан Шоги и буду рад пролить кровь вместе с вами. Еще два обезьяна с небольшими резервами здраво оценила свои силы. и понимая, что самим им в число 50 победителей точно не попасть, решили попробовать сделать ставку на эту организованную группу, ведь вместе с клановыми бойцами они, возможно, смогут выжить и даже набрать хотя бы по паре убийств, чего обычно вполне хватает для продвижения дальше. И тут сработал эффект лавины. Все новые и новые обезьяны и обычные чужаки начали спрыгивать вниз. Обычно в первом испытании умирали почти все не прошедшие. Сейчас же появилась возможность выжить даже у слабейших из кандидатов, и никто не собирался её упускать. Обезьяны ощетинились посохами, готовясь отражать натиск кровожадных слонов. Они понимали, что защита сейчас превыше всего, что только действуя вместе, не перетягивая одеяло на себя, они смогут удержать строй и остаться в живых. Руна Сефер, руна Сефер. Илюха же ни о чём подобном не думал. Он просто воспользовался ситуацией, чтобы запустить сразу 10 медленных пуль. и активировал под самой крупной толпой слонов сразу два атакующих знака. Потом, когда толпа миллегов врезалась в строй обезьянов, повторил комбинацию еще раз и еще. Хм, неплохое исполнение. Сидящий на стене Фарук оценил чистоту и точность выполнения рун, а, соответственно, и силу, с которой они ударили по миллегам. Два трупа точно есть. И даже учитывая, что после такого всё ринется вперёд, работая только на себя, этот человек уже точно прошёл. Неплохой результат даже для того, кто немного сжульничал. Денис теперь уже сам стоял на столбе и крутил головой во все стороны. Испытание Илюхи закончилось настоящим побоищем. После второй или третьей пары рун, выпущенных парнем, обезьяны как с цепи сорвались. Они увидели, как кто-то нагло нарушил молчаливый договор о сотрудничестве и, не желая позволять кому бы то ни было набирать очки за свой счет, рванули вперед уже не с троем, а толпой, сражаясь исключительно за себя. Они были сильны... Как сказал Фарук, минимум пара путей выше первой трансформации, но в этом испытании мало было ударить по врагу и набрать необходимые для прохождения убийства. Надо было ещё и защитить себя, а выстоять в одиночку против ссоры миллегов не мог никто из кандидатов. В итоге вместо обычных для подобного испытания 50 трупов на пропитанном кровью песке их осталось почти 80. 80 мёртвых претендентов и вся сотня миллигав. Неожиданная концовка, после которой первая арена нового испытания академии сразу же получила титул самой кровавой за последние сотню лет. Илюха, наверное, гордится, улыбнулся Денис. Тем более, что он не просто прошёл а попал в тройку лучших вместе с тем крепышом, которому я так не понравился. На счет один будут открыты ворота. Обезьян-организатор тем временем начал отсчет, и парень подобрался. В отличие от молчана, его кот не сможет носить его со столба на столб, но у них была продумана стратегия и с учетом подобной особенности его духа оружия.